дочери принца Конти и принцессы Крови, благодаря браку с наследником Арианской династии, и решил набраться смелости, чтобы представиться ей. Ему не составило большого труда проникнуть к ней в дом. Герцогиня, чье лицо покрывали прыщи из-за слишком жирной пищи, была готова продать душу дьяволу, лишь бы он избавил ее от этой напасти. «Сударь!» — обратилась она к Джакому, «Если вы сможете мне помочь, я сумею отблагодарить вас. Я приложу все силы ваше высочества. но чудеса совершаются только если больные этого хотят. Готовы ли вы слушаться меня?» Герцогиня поклялась быть послушной. Очаровательный венецианец спросил своего оракула при помощи цифрового кода, потом расшифровал ответ и прописал герцогине легкое слабительное, умывание розовой водой и диету. Надо отдать должное уму итальянца. Это была первая в мире диета. Результат был удивительный. В течение небольшого промежутка времени герцогиня вновь обрела прекрасный цвет лица. Она наградила увесистым кошельком своего дорогого врача, поклялась, что он может попросить у нее все, что хочет, пообещала представить его королю принялась за старое. Через 15 дней прыщи снова появились. Срочно призванный Казанова рассердился, заставил августейшую пациентку признаться, что она ела вещи, запрещенные диетой, и привел ее лицо в порядок. Этого хватило на какое-то время, и постепенно у Казановы вошло в привычку наведываться в Пале-Рояль чтобы привести герцогиню в надлежащий вид после очередного обжорства. Чтобы поддерживать заинтересованность пациентки, Джакома рассказывал ей о своей работе над эликсиром молодости, подобным тому, за которым у дверей графа Сен-Жермена в ту пору выстраивались очереди. Оказавшись снова на плаву, благодаря щедрости герцогини, Казанова смог больше внимания уделить своим сердечным делам.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 Из Луизон получилась очаровательная любовница, наивная, пламенная и, казалась тоже влюбленная в своего соблазнителя. Ей нравилось выходить с ним на прогулку и показываться в его обществе.